Глава тринадцатая. Начинающий диверсант. Пора отдохнуть от планетарной жизни и начать осваивать систему, в которую меня забросил великий рандом. Это была первая мысль, которая возникла в голове после пробуждения. И я уже придумал, как мне это сделать с максимальной выгодой для себя. Один серебряный кристалл умений я собираюсь вложить в картографию. Тогда я смогу начать составлять собственную карту – Пусть это будет простая карта системы без учета движения планет, и рассчитать гиперпрыжок с ее помощью будет невозможно. Но если в моем распоряжении будет более или менее прокачанный сканер, то я смогу разведать астероидные скопления на предмет полезных ископаемых и неплохо на этом заработать. Если простая, но подробная карта города принесла мне неплохую прибыль, то что уж говорить о карте Солнечной системы. Осталось распределить полученные за прохождение данжа свободные очки, закупить все необходимое, и можно приступать к воплощению этой идеи. 10 очков вложил в скрытность, по 5 в ловкость, скорость и точность, по 2 в телосложение и наблюдательность, и последняя в выносливость. Эта игра показала, что для нормального существования важна каждая характеристика, и нужно вкладывать очки не только в профильные статы. Один серебряный кристалл, как и планировал, вложил в картографию. Система поздравила меня с повышением умения до четвертого уровня и сообщила, что для того, чтобы поднять его на максимальный пятый уровень, нужен золотой кристалл. Если серебряные можно получить только в данжах, то откуда же брать золотые? Второй кристалл решил вложить в свой основной скилл — уход в тень. В этом был ощутимый для меня резон. Данжи встречаются редко. Если я правильно понял логику наград, то за прохождение на среднем уровне дадут один серебряный кристалл. Так как я прошел на крайне трудном, то получил два. Сколько будет таких же счастливчиков, как и я, не знаю, но вряд ли слишком много. Поэтому прокачанные до четвертого уровня умения будут встречаться намного реже, а значит, обнаружить меня будет проблематично. Система тут же подтвердила правильность такого решения. Оказалось, что разработчики отлично продумали игровой процесс. Если кто-то смог получить серебряный кристалл умений, то он делом доказал прямоту своих рук и получает некие привилегии. Чтобы обнаружить игрока под стелсом четвертого уровня, нужен такой же уровень поиска сокрытого. «С этого момента все артефакты, выявляющие невидимок, действуют на меня лишь частично». Теперь шарики света, которые разбрасывали гловерыко, подействовали бы на меня совершенно по-другому, как умение босса раптов. В зависимости от уровня артефакта, они смогут выбить меня из стелса на короткий промежуток времени. Первый уровень на секунду, второй на 5, третий на 10, а по истечении этого времени они становятся абсолютно бесполезными. Это кардинально меняло стиль игры. Если и со стационарными артефактами, несомненно установленными в богатых домах, дело обстоит точно так же, то для меня открывается множество заманчивых перспектив по быстрому обогащению. А пока я решил открыть свою таблицу статуса и посмотреть, чего я добился за первые несколько недель. Ник, не он, идентификатор 7986543, уровень 18, 3,6% к очкам маскировочного поля. Опыт. 26200 из 114 тысяч. Класс. Пилот. Ранг. Первый. Подтвержден. Специализация. Истребитель. Стихия. Тьма. 0,2% КОМ. Параметры персонажа. Жизнь. 800 из 800. Плюс 800 единиц к прочности корпуса корабля. ЕП. Мана. 4600. Плюс 4600 к прочности щита. пща Бодрость. 1900 из 1900. Параметры плюс 400 – кристалл, плюс 1900 – плюс 400 – кристалл, единиц к емкости накопителя энергии ЙОНЭ. Физический урон – 80, 120 кг, плюс 40 кг, кристалл, грузоподъемности игрока, плюс 1200 кг, грузоподъемности корабля, ГП. Магический урон – урон заклинания, плюс интеллект, 330, плюс урон оружейный интеллект, 330, плюс урон атакующих элементов корабля, ОПЭ. Шанс уклонения – 2,5%, плюс 2,5 секунды к работе маневровых двигателей – МК. Скорость бега – плюс 5% от обычной скорости бега, 5% к мощности корабельного двигателя – МД. Точность заклинаний – плюс 5%, плюс 5% к точности кристаллов наведения корабля – ТН. Невидимость – 700 секунд, плюс 40, кристалл, плюс 10%, аура, равно 660, плюс 700. плюс 40 кристалл, очков к маскировке корабля ОМ. Радиус обнаружения – 190 метров на 1000 километров, плюс 190 тысяч метров к дальности сканирующего артефакта. Восстановление ЕЖ, ЕП, плюс 20 ЕЖ, манны, бодрости каждую минуту, плюс 200 очков к емкости блока восстановления, ОВ. Характеристики персонажа – телосложение и ЕП корабля. 8. Мудрость и пыща корабля. 19 плюс 5 скафандр, плюс 2 посох, плюс 20 вуаль. Выносливость и ЙОНЭ корабля. 5 плюс 10 вуаль. Сила и грузоподъемность корабля. 8. Интеллект и ОП корабля. 16 плюс 2 посох, плюс 5 скафандр, плюс 10 вуаль. Ловкость и маневренность корабля. 5. Скорость и ускорение. 5. Точность и наводка – 5. Скрытность и маскировка – 36 плюс 10 скафандр плюс 20 вуаль. Наблюдательность и система обнаружения – 12 плюс 7 скафандр. Регенерация и система ремонта – 20. Свободных очков характеристик – 0. Свободных очков заклинаний – 13. Свободные очки умений – 0. Умение. Уход в тень – 4 уровень. Теневая кража – 1 уровень. Картография – 4 уровень. Бег в тени — первый уровень, теневой стрелок — третий уровень, взлом — первый уровень, теневой крюк — второй уровень. Очень даже неплохо, на мой взгляд, и прошу заметить, я не вложил ни единого фантика. Я мог бы радоваться своим успехам, если бы не одно обстоятельство. Мое реальное тело медленно умирает. Пока это незаметно, и выйдя я сейчас в реал, то не почувствую никаких изменений. Но что будет через несколько лет по времени фантазии? Если не получится выбраться, то меня найдут в куче собственных выделений и потом еще обвинят в убийстве Олега, важного человека из корпорации «Фантазия». Должна же быть лазейка для аварийного выхода. Не могли разработчики этого не предусмотреть. Очень надеюсь, что Олег не освободится сам, а меня бросят умирать в игре. Очень греет мысль, что он просил меня его найти и даже сообщил свой ник. Значит, я тоже ему зачем-то нужен». Осталось его только разыскать. Ага, расплюнуть. Всего лишь обыскать несколько тысяч планет. «Стоп, грустные мысли!» — скомандовал я себе. «Сделаю все, что в моих силах. Отрывай мягкое кресло от кровати, неон, и марш развиваться! Глупо спорить с самим собой. Придется подчиниться». Кристаллу, дающему доступ к аукциону, я подходил в заметно более хорошем настроении, и оно еще больше улучшилось, когда я взглянул на скопившуюся там сумму 879 тысяч кредитов. Откуда столько взялось? Когда я выставлял лут из подземелья, на счету было около 100 тысяч за проданные карты. Причина нашлась довольно быстро. Когда я, изможденный долгим рейдом, размещал предложение о продаже частей раптов, то случайно поставил галочку на пункте «Продать предложившему лучшую цену», то есть, по сути, открыл торги — где изначально выставленную цену перебили несколько раз заинтересованные покупатели. С обычным лутом такая фишка вряд ли бы прошла, слишком перенасыщен рынок. Но с инграми из данжа прокатило. Товар редкий и, насколько я понял, очень востребованный. И того, за минусом комиссии в моем распоряжении почти полтора миллиона. Сумма, скажем прямо, не маленькая. Склоняюсь к мысли поменять корпус истребителя. Прочность предыдущего осталась прежней, значит, смогу продать его практически за ту же сумму, что и приобрел. Нет, в деньгах я, естественно, потеряю, но не слишком много, в пределах 100 тысяч. Но зато получу еще один слот под дополнительный модуль, да и прочность корпуса повысится. Решено. Мой путь лежит в магазин подержанных кораблей. Заклинаниями займусь несколько позже. У меня скопилось много очков, и нужно хорошенько продумать дальнейшее развитие. За миллионы сто тысяч нашел максимальный четвертый корпус крота. Правда, всего семеркой в графе «Прочность». Но меня подкупил его внешний вид, да и цифры очень радовали глаза. 45 тысяч единиц прочности, возможность подключения семи дополнительных модулей, хранилище на 4000 килограмм со встроенным стазисным артефактом на 5 часов. Машинка вырисовывается отличная. В новом корпусе, который очень похож на падающую каплю воды, можно будет со временем поменять основные модули на топовые среди первого поколения и тогда уже активно заняться прокачкой ранга пилота. Можно, конечно, рассмотреть другие модели малых истребителей, но, так сказать, набивать шишки пилотирования лучше на более дешевых кораблях. цена нового корпуса и работа по переустановке модулей составили миллион двести тысяч старый корпус удалось продать за 450 тысяч Итого того минус 750 тысяч от бюджета в этом же магазине присмотрел топовый сканер для малых истребителей 500 тысяч удовольствие не из дешевых но оно того стоит он может отыскать множество полезных ископаемых как на планете так и в космосе для идей создать хорошую карту системы с обозначением богатых месторождений он подходит идеально вот только было одно большое но денег остается совсем немного а для подробного изучения системы нужно топливо много топлива вряд ли я смогу облететь солнечную систему за несколько часов тут и нескольких недель будет мало нет если сканер обнаружит богатые месторождения то мимо я не пролечу приземлюсь и отправлю голема Вот только мой дешевый вариант добывающего помощника имеет откровенно паршивый КПД. Нужно покупать более продвинутый вариант. Да, и чтобы иметь возможность болтаться в космосе относительно спокойно, нужно заменить концентратор. Зачем я покупал предыдущий, практически бесполезный вариант этого прибора, я не знаю. Но без топовой модели, преобразующей не 10, а 40% от поступающей энергии в КОМ, мне не обойтись. «На голе мой концентратор мне нужен еще миллион». Когда я уже сломал себе всю голову в попытке придумать, где взять необходимую сумму относительно быстро, над городом разнесся звук боевой тревоги. «Опа! Ивент начался!» «А это шанс хорошенько подзаработать!» «Тем более, что теперь у меня существует еще один вариант действий. Я могу заработать очки, отражая атаки в космосе. Истребитель у меня есть!» Также можно неплохо заработать на разведке. В этот раз у меня есть все необходимое, чтобы проникнуть во вражеский город. Интересно, сколько за это дадут очков. Соваться в космос я все-таки не решился. Реального навыка пилотирования у меня практически нет, а бездарно слить единичку прочности я не хочу. А вот на поверхности планеты я могу многое. Полученные после прохождения данжа вещи значительно усилили возможности персонажа, «Нужно только заскочить в магазин и поменять оружие на более подходящее моему уровню. Старое я давно перерос. С заклинаниями пока спешить не буду, для отражения атаки хватит и уже изученных. А перед вылазкой на вражескую территорию будет время подумать и прикинуть, что может пригодиться. Нашел посох с уроном 120 в одном из спрятанных терминалов. Скидки на него не было, так что пришлось выложить 100 тысяч кредитов». Еще одной полезной фишкой ивента является бесплатный портал из центра к воротам форта. Он загорается на главной площади и работает на протяжении всего события. Уже через 10 минут после начала я занял удобную для отражения атаки позицию, стал ждать противников и наблюдать за действиями окружающих меня игроков. В этот раз все проходило намного более организованно. Нашлись лидеры, которые быстро объединяли всех в отряды с единым руководством. не стал выделяться и принял приглашение от игрока с ником «Молот». Я стал последним десятым участником, и «Молот» написал в общий чат. «Так, слушаем внимательно. Группа подобралась нормальная, если судить по прошлому ивенту. В нашем составе даже присутствует бронзовый призер этого негласного соревнования». Похоже, это намек на мою скромную персону. «Не он. Я погляжу, ты по натуре одиночка». «Но сегодня будешь работать в составе группы. На тебя можно рассчитывать? Проблем не будет? Не подставишь?» «Если твои приказы не будут идиотскими, то проблем не будет». Не смог удержаться от шпильки я. Никогда не любил следовать чужим указаниям. Поэтому и предпочитаю играть соло. «Я тебя услышал». На полном серьезе ответил Молот и продолжил. «Когда лидер обороны сектора определит нам позицию, я скину маркер. Собираемся в этой точке». Пока не дали координаты, познакомились. Группой вправду подобралась хорошая. Молот, маг воздуха, аналитик пятнадцатого уровня. Два танка, огневик с уклоном на доты и маг воды с уклоном на контроль. Два светляка, один специализируется на лечении, второй на обнаружении скрытого противника. Четыре дамагера разных стихий, ну и маг тьмы в моем лице. Минут через десять молот скинул маркер, и я выдвинулся на позицию. Нам досталась первая линия обороны. — Это хорошо. Будет больше очков. — Неон, сколько можешь пробыть в скрытие? — начал молот, когда все собрались. — Если никого не атаковать, то бесконечно. Не стал скрывать я. После того, как я надел скафандр и плащ, время инвиза увеличилось до 13 с лишним минут, а откат умения уход в тень сократился до 7. — Отлично. Насколько я понимаю, умение подсветка цели у тебя нет. «Нет», — признал я, — «до сегодняшнего дня играл соло. Что за умение?» «Если затаиться на пути противника и активировать подсветку цели, то повышается точность и дальность стрельбы у остальных членов группы». «Хм, незаменимое умение для коллективной игры, но совершенно не подходит под мой стиль одиночки». «Тогда выдвигайся в сторону леса и наблюдай. Когда появятся техносы, доложишь». Я шутливо козырнул, активировал полную герметизацию и под завистливыми взглядами игроков растаял в воздухе. Да, выгляжу я круто. Перед выходом из лка я все-таки подошел к зеркалу и посмотрел на себя в режиме герметизации. На полностью черном шлеме, стилизованном под старину, имелся узор, подсвеченный слабым зеленым цветом. А вместо прорезей для глаз, как у нормальных шлемов древности, горели ярко изумрудные полосы, Они соединялись между собой, образуя букву «Т». В общем, теперь я был полностью удовлетворен своим внешним видом. Уже на подходе к лесу радар обнаружил затаившегося у кромки врага. Я активировал вуаль и бег в тени. Сблизившись, прошмагнул мимо игроков техноса и с помощью крюков бесшумной тенью залез на большое дерево, возле которого собрались командиры врага. «Успел!» Таймер вуали замер на отметке 4 секунды. «Если не буду двигаться, то обнаружить меня будет невозможно». Командиры техноса продолжили обсуждать план атаки, а на группы начали капать бонусные очки. «Я дублировал всю поступающую информацию в чат группы, так что план нападения и примерный состав участников у нас теперь есть». Расклад получался не очень хороший. «Нам сильно не повезло?» «Ну или повезло, как на это посмотреть?» Техносы выбрали этот участок для прорыва. Они переправили несколько танков первого поколения и сконцентрировали около двух сотен пехоты на нашем направлении. Помимо всего прочего, какой-то серьезный донатер купил артиллерийскую установку, и перед штурмом планируется артподготовка. Хорошо еще до использования штурмовой авиации игроки пока не доросли. Не он. «Делай, что хочешь, но по нашим позициям не должно прилететь ни единого снаряда или чем там стреляет артиллерия будущего. Я связался с лидером. Мы устроим техносам засаду. Уже готовятся отряды, которые усилят нас в нужное время». Легко сказать, не должно прилететь ни одного снаряда. Тут собралась огромная толпа игроков. То и дело кто-то зажигает очередной прожектор, между прочим, третьего уровня. Без вуали мне не прожить ни секунды». «Смогу провести диверсию только через 15 минут. Если они выдвинутся раньше, то просто сольюсь и обнаружу себя». «Принял. Продолжай наблюдение, докладывай в чат о каждом изменении. Как тебя вообще не обнаружили? Ты же в самом центре вражеского штаба». продолжаю наблюдение», — улыбнулся я, проигнорировав последние два вопроса молота. Минут через десять я услышал треск ломаемых деревьев. Это два танка пробивали себе путь через лес. Выглядели они немного нелепо. В принципе, как и практически любая стоковая техника первого поколения. А то, что это не топовая модель, видно сразу. На границе наблюдательности увидел еще один силуэт машины техносов. Скорее всего, это упомянутая артиллерийская установка. Если это так, то радиус обстрела у нее небольшой, около полукилометра. Доложил об обнаружении и получил повторный приказ остановить ее любой ценой. Пять минут до отката «Вуали» провел в напряжении. По приготовлениям противника становилось понятно, что наступление вот-вот начнется. Но нам повезло. Таймер «Вуали» вновь полон. За 30 секунд мне надо добежать до вражеской артиллерии и сломать механизм управления. Взорвать машину вряд ли получится. А вот повредить — запросто. Времени хватило впритык. Мне пришлось сильно напрячься, чтобы преодолеть 150 метров и ни с кем не столкнуться. Теневые крюки помогли мне вскарабкаться на нелепую машину и замереть в неподвижности за секунду до окончания действия вуали. Теперь нужно только правильно выбрать момент для диверсии. Подходящее время наступило через три минуты. К установке направился игрок с весьма самодовольным выражением лица. Прям хозяин жизни дефилирует по Голливуду. Сейчас я это выражение лица поправлю. Он набрал код на двери и распахнул ее. обернулся к столпившимся вокруг установки игрокам. «Сейчас мы размажем оборону магасов!» «И...» Дальше он договорить не успел. Я моментально спрыгнул с крыши артиллерии за спину игрока техноса и толкнул его вперед. Он не ожидал такого обращения и полетел вниз. А я запрыгнул внутрь установки и закрыл за собой прочную стальную дверь, которую практически мгновенно что-то стукнуло. Времени мало, скоро ее проломят. Внутри не обнаружил ничего особенного. Много различных кнопок и мониторов непонятного назначения. Всю отпущенную мне минуту громил приборы магии. Когда дверь разлетелась на кусочки, от некогда грозного механизма осталось одно название. «Стрелять эта машина теперь будет не скоро. «Последнее, что я услышал перед игровой смертью, это громкий мат владельца артиллерии, который протиснулся внутрь и увидел, что я с ней сотворил». Планы техносов моя диверсия не изменила. Внесла изменения, да, но не изменила. Они отказались от немедленной атаки, здраво рассудив, что если невидимка смог пробраться во вражеский лагерь, то смог и подслушать план действий. Система отводила на атаку ровно половину времени ивента, потом наступает наша очередь. Те, кто остался на вражеской территории, оказываются отрезанными от портала, и единственный способ попасть обратно в свою систему — это смерть. Бонусные очки перестают поступать, и пребывание на вражеской территории становится практически бессмысленным. Атаку мы отбили. У техносов было мало времени на то, чтобы перебросить войска на другой, менее информированный участок обороны. Владельцы танков отказались лезть в ловушку и увели технику обратно. В принципе, грамотное решение. Смысл терять прочность дорогой машины без малейшего шанса на успешную атаку. В отсутствие тяжелой техники пехота шла в бой вяло, неохотно. Все понимали, что такая атака может окончиться только возрождением на своей планете. Так и произошло. Мы уничтожили отряд вторжения практически без потерь. Я оценил прелесть нахождения в хорошо сбалансированной группе. Танки отвлекали на себя все внимание врага и прикрывали менее бронированных членов группы. Хилы моментально восполняли ЕЖ и не давали уйти на респ. Скрытнику действовать в таких условиях — одно удовольствие. Я подкрадывался к атакующим группам на оптимальную дистанцию и быстрым точным ударом сносил щит одного из игроков — Далее подключались дамагеры. Их магические удары наносились с большого расстояния и не всегда попадали в цель. Но плотность огня была достаточно хорошей, и чаще всего уничтожить противника удавалось. Через час с небольшим попытки техносов прорвать нашу оборону прекратились, и остаток времени мы просто сидели на оборонительных позициях, коротая время за ничего не значимыми разговорами. Молот травил армейские байки, он оказался боевым офицером на пенсии, и время в хорошей компании пролетело быстро. Когда прозвучал сигнал, означающий окончание оборонительного этапа ивента, я поднялся и начал прощаться с группой, разведкой целесообразно заниматься в одиночку. «Уверен?» — спросил меня молод когда я покинул группу и направился ко входу в форт. «Такой умелый техушник как ты, нам очень пригодится. Меня уже позвали в клан на офицерскую должность. Могу узнать насчет вакансии разведчика». «Не стоит, молот, я не командный игрок. У меня свои цели в игре, и я не собираюсь долго находиться на одном месте». «Как знаешь, удачи, не он и тебе. Спасибо за фан. Было познавательно почувствовать себя в качестве винтика большого механизма». На этом мы и попрощались. «Мне предстоит распределить очки заклинаний и пробраться в город техносов». «Интересно, как там все устроено».